Глава 18 Пустое дерево. 15 ноября 1983 года. Мое тяжелое дыхание разносилось по всей комнате. Я убила Мика, думала я. Я, а не наоборот. Это у меня руки в крови. Я вытянула их вперед. Почти посередине ладони показалась красное пятнышко. Из окна я видела темное очертания тела Мика, лежавшего на земле. Я была готова поклясться, что оно росло. Его содержимое грозило пролиться, затопить дома и смыть меня волной крови, пахнувшей железом. Я прокралась в сад, и на цыпочках миновало тело, окружавшее его тени. Мне показалось, я видела, как оно дернулось и замерло. Моя нога зависла над землей, но дело было всего лишь в темноте, из-за которой все раздувается и шевелится. Потом я побежала к лесу, шумящему у самых моих ног за садами. «А в лесу есть все, что нужно, Руби», — говорила бабуля. Она-то был не её лес, не тот, где и зелья, где сладкие орехи, можно было горстями собирать земли, где брали дерево, чтобы всю зиму ужечь в очаге. Бабуля была ко мне добра, пока она не умерла, мне не было так одиноко. Когда я рассказала ей про женщину-осу, которую видела, когда шла спать, она ответила. «Просто старая душа ищет помощи. Стукни её разок пальцами по голове, она и уйдёт». Но когда я взбиралась по лестнице, и женщина-оса, с усечённой и как у насекомого, нижней частью тела взметнулась из пустоты коридора, когда я попыталась дотянуться поверх перил и коснуться её головы, она уклонилась и исчезла, и не похоже было, что ей нужна помощь. На её плоском, буром, как резиной лице, застыло хитрое выражение, губы были ханжески поджаты. Нет, это был не лес моей бабули. Это была темная пучина, древесные стволы, влажные на ощупь, точно покрытые холодным потом. И страшила меня теперь свежая душа Мика. В любую секунду он мог наброситься на меня, рыча от ярости из-за того, что только что умер. «Я не хотела», — пискнула я в ночь, потому что тени, окружавшие тело Мика, теперь, должно быть, следовали за мной. Еще чуть-чуть, и я увижу, как они множится как, дерясь и бахвались, станут поджидать меня впереди. Они могли отыскать оружие, какой-нибудь клинок, и плясать вокруг, коля меня острием. Я побежала, всхлипывая в ночи, ветки рвали мне волосы, тыкались в лицо и в глаза, били, как мокрые холосты по моим щекам, и сквозь это все я бежала, вытянув руки, словно могла что-то оттолкнуть. Когда я, наконец, остановилась то поняла, что уже далеко зашла в чащу. Я села, прислонившись в темноте к стволу, отдышалась. Что-то не давало мне покоя, звук, с которым я привалилась к дереву. Он был какой-то не такой. Я распутала ветки плюща, обвивавшие основание ствола, и мои руки провалились в пустоту. Дерево полностью выгнило изнутри. Втискиваясь в сердце дерева, я подумала, что лес, возможно, все-таки дал мне то, что нужно, и мне захотелось, чтобы дерево росло дальше и запечатало меня внутри, чтобы я навсегда могла остаться под его защитой. За ночь все изменилось. К утру каждый упавший лес так омляла белая изморозь, и листья звенели, ударяясь друг от друга на ветру я огляделась в поисках тени заглянула под колючие кусты за стволы деревьев мика и его оружие там не было в этом я уже убедилась а вот ты где сказала я тень скорчилась за маленьким жалким кустиком астралиста нужды озираться прежде чем заговорить с ним не было я знала что мы совсем одни он молчал не валяй дурака не сейчас я всерьез попала и на этот раз мне очень страшно взморилась я Он продолжал сидеть на курточках, я видела отпечатки обеих его ног на заиндививших листах. А «Можешь пойти со мной, а можешь не ходить, мне все равно!» Так с ним было общаться лучше всего, сделать вид, что тебе все равно, и тогда он вскоре пойдет следом. Я повернулась, чтобы уйти, и меня впервые по-настоящему пронзило холодом сквозь тонкое пальто. Под дубом лежала окостеневшая неподвижная птица. Наверное, она выпала из гнезда и замерзла насмерть. Вот что случилось бы со мной этой ночью, — подумала я, — если бы не пустое дерево. Краем глаза я увидела, что за мной идет тень. сработала Надо было не обращать на него внимания. «Не думаю, что ты понимаешь, куда идешь. А ты голодная, тебе надо домой». «Конечно, я понимаю, куда иду», — заврала я, повернувшись к нему. «Просто иди за мной». Я шла, чтобы согреться, когда оттаял мозг, передо мной снова и снова стало вставать тело Мика. Барбара его уже наверняка нашла, жесткого и холодного, как топтится. Меня, наверное, ищет целый отряд, на этот раз не только соседи. Ни один полицейский, тот со щетиной, их будет целая армия с палками и лопатами, может быть, в белых дождевиках, я видела такие отряды по телевизору. У меня сильно свело живот, страх и голод переплелись воедино. «Есть тюрьма для детей? а Заткнись, я знаю». Я обернулась. «А может, оставишь меня в покое, если собираешься меня только пугать?» «Я ничего не могу с этим поделать. Я...» «Оно я увидела впереди дом. Смотри, видишь, там, за деревьями. Давай глянем, может, удастся украсть еды». Рот у меня наполнился слюной от одного этого слова. «Не знаю». «Да ладно!» — я опустилась на четвереньки. «Вот так пойдем!» Я поползла по земле, как змея, и выглянула из-за калитки. Маленький мальчик смотрел из окна. Глаза у него были, как полоски камешки. Я поспешно спряталась, когда открылась входная дверь. «Что ты видишь?» — спросила я шепотом у тени, стоявшего по другую сторону калитки. «Ведьму?» Я пригляделась. Старуха с седыми волосами шла по дорожке, бормоча себе что-то под нос. В руке у неё было треснувшее чёрное пластиковое ведро. Она обогнула дом, и я услышала, как скрипнула дверь, и закудахтали куры. Знаю, можно пробраться в курятник и поесть того, что дали им. Я помнила бабуля чем только не кормила кур, заплесневевшим хлебом, морковными очистками и ботвой, сейчас-то казалось пиршеством. «Нет, она ведьма. Она держит в заперти этого мальчика, потому что собирается его зажарить и съесть. Она...» Я прижала палец к губам. Я заметила, что чем старше становлюсь, тем больше тень делается похож на ребенка. «Не глупи, это просто его бабушка. Она за ним присматривает. Просто старушка». Но тень запаниковал и метнулся через калитку ко мне стремительным заячьим движением. Раздавшийся в доме детский крик разорвал воздух. А — Нас из-за тебя застукают, — прошепела я. — Надо бежать. Дальше было одно одиночество. Тень так напугался, что ушел. Насекомые, которых я не видела, только чувствовала, поселились в моем пустом дереве, но я все равно забралась внутрь и позволила им по мне ползать. Голод усилился, и я таскала ледяной быстрый ручей, окунула в него лицо и стала лакать, как собака. Вода была такой холодной, что обожгла мне губы. Я нашла в лесу места, где прежде никогда не бывало. Такую глубокую лощину, что мертвые листья накроют тебя с головой, если туда прыгнуть. Я забралась внутрь и улеглась под сухими листьями. Было темно и спокойно, ноздрь мне наполнял запах земли. Вечность, как мне показалось спустя, я выбралась наружу, вечерела. Ориентируясь на местности и по направлению солнца, отбрасывавшего длинные тени, я медленно двинулась домой. Пусть делают со мной, что хотят. В лесу я все равно рано или поздно умру. К началу следующей ночи я дошла до нашего заднего двора. На втором этаже горел свет. С опушки леса я видела дом поверх забора. На серых плитках двора темнело пятно там, где была голова Мика. Я свернулась под деревом и стала ждать.